Ещё и по тому мне следовало оставить ребёнка дома, не навлекать на него вражду, которая 10 лет свирествовала против доктора, а теперь и полчиться на нас. Ребёнка не надо было вмешивать в это дело. Он не понимает, зачем он здесь, зачем привели его в эту захламлённую комнату. Сидит примолкший, озадаченный, болтает ногами, опиршись ладонями на стул, и словно ждёт, чтобы ему объяснили, что всё это значит. Развешение по сильной загадку. Я хочу быть уверенной, что никто этого не сделает. Никто не отворит невидимую дверь, мешающую ему проникнуть дальше ощущений. Несколько раз он взглядывал на меня, и я знаю, что кажусь ему чужой и незнакомой в платье с глухим воротом и старомодной шляпе, которую я надела, чтобы скрыться и от собственных предчувствий. Если бы Мэмме -Мэ была жива, была тут в этом доме. Тогда дело другое. Подумали бы, что я пришла ради неё, пришла разделить с горе. Правда, она бы не горевала, но ведь можно притвориться, и Маконда легко бы ей поверила. Мама исчезла чуть ли не 11 лет назад. Со смертью доктора пропала возможность узнать, где она или, по крайней мере, где зарыты её кости. Мама здесь нет. Но будь она здесь, Если бы не случилось то, что случилось, и так и осталось не выясненным, она вероятно приняла бы сторону жителей, а не человека, который 6 лет согревал её постель, выказывая не больше любви и душевности, чем обыкновенный мул. Я слышу свисток поезда на повороте. Половина третьего, думаю я, и тщательно стараюсь отогнать мысль, что внимание всего Макондо приковано сейчас к тому, что мы делаем в этом доме. Я представляю себе, как синьора Ребекка, тощая и сухая, внешностью и одеждой похожая на привидение, сидит у электрического вентилятора. Проволочные сетки на окнах затемняют её лицо. Под свист отходящего поезда, она, терзаясь жарой и досадой, наклоняется к вентилятору, лопасти которого крутятся, как её сердце, только в обратную сторону. И дряхлый цепляющаяся за жизнь жалкими корнями повседневности, шипит «Всё это козни дьявола!». А параличная Агеда смотрит, как, проводив жениха, возвращается со станции Солита и, обогнув безлюдный угол, раскрывает зонтик. Она несёт с собой ликование плоти, когда-то наполнявшей и Агеду, но обратившейся у неё в тяжкий религиозный недуг, который заставляет её сказать «Полни». Всё бы ты каталась в постели как свинья в навозе.